Глава 185. Восточная философия. И Альмитра ответил, «Вы хотите познать секрет смерти, но как его найти, не ища в сердце жизни? Сова с глазами, видящими в ночи и слепыми днем, не может сорвать покровы с мистерии света. Если вы действительно хотите узреть дух смерти, раскройте полностью свое тело для жизни» потому что жизнь и смерть едины, как едины река и океан. В глубине ваших надежд и желаний таится знание того света. Верьте с нам, потому что в них прячутся врата вечности. Халиль Джебран, пророк. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».